Гнев также внезапно отпустил магазинника, как и охватил. На смену пришло чувство горечи, сожаления о том недостигаемом, что жило совсем рядом, но сторонилось и боялось его. Неужели так и не познает он того дива, что приносит истинная краса? Неужели вместо святости любви его ждут лишь греховные утехи? Падал и не падал первый снег, курилась и не курилась земля, напоминая спутанную дымчатую пряжу осеннего вечера. И дальние деревья казались лоскутами осеннего вечернего неба. У татарского брода по детски причмокивала по сасовой берег волна. Это напомнило Оксане то радостное время, когда она кормила детей. Вдова. Выпрямилась на мостике, окончив полоскать бельё, и с горечью почувствовала, что грудь её увяла. Недоедание делало своё. А кто-то ведь объедается сытной колбаской, томлённой на черешневом угольке. Выбрось из головы пустые бредни. Вот детей надо накормить, пусть какой ни есть затирухой. Как они только перезимуют? Куда девать? Куда прогнать эти мысли, эту муку и одиночество, вселившиеся в душу? В тяжелом раздумье Оксана уложила выстеренные бельё на кормысло, поудобнее пристроила его на плече и, покачиваясь под тяжестью ножи, заспешила домой. В догонку ей по детски всхлипывая посасывала берег невеселая волна. Заслышав материнские шаги, дети бросились ей навстречу. И Оксану пригвоздило к месту привычное: "Мам, а что у нас на ужин?" Притворилась весёлой, приласкала золотистую и тёмную головки. "Что-нибудь добудет". Да "А что, что? Затируха?" Вот и не угадал казацкий кулеш. "Казацкий?" удивляется Никола. Окновенный ему хорошо знаком, а про казацкий слышать не приходилось. Какой же это? Со шкварками и дымом. Со шкварками. Ох, и здорово! Лицо мальчугана расплылось в радостной улыбке. А где ты сало достала? Тётка Марина принесла. Она кололка бана опять не угадал. За свои цветы заработала. А я у тётки Марины Видел цветы на стене нарисованные, всё равно как живые, вспомнил Владимир. И для чего ей цветы осенью? Чтобы напоминали лето, когда всё родит, вздохнула Оксана. Уже до привал кулеж и шипела заправка, уже дети от нетерпения барабанили деревянными ложками по миске. Когда Оксана услыхала во дворе чьи-то шаги, Щёлкнуло щеколда, вторая, и в хату с мешком на спине вошёл Стах Артеменко. Сбросил на пол свою ношу, и от неё повеяло запахами ветрека и лета. Натруженной рукой Стах вытер вспотевшее лицо и смущённо посмотрел на Оксану. Вечер добрый. Не прогоните, примока. Это Примак испугало вдову и напомнило ту тревожную ночь, когда после несчастья с Владимиром ей померещилось не весть что, и она бросилась искать Стаха, как быть может теперь он ищет ее. Женское читье подсказывало, что Стах ее любит. Раньше Оксана не боялась этого, а после той ночи стала бояться и его, и себя. Владимир сразу же подбежал к своему спасителю, радостно поздоровался, как взрослый, пригласил к столу, достал четвёртую ложку. Сейчас дядьках стах вечерять будем. Казацкий кулеш всплывает. Не знаю, как мать, с надеждой он покосился на Оксану, что пылала то ли от огня печи, то ли от жара в голове. Она понимала недосказанное им. Но ответила с приветливым спокойствием: мать, как дети, гости всегда рады. Кулеша хватит, а за хлеб не взыщи, не то что муки, а и обмёт весь давно выскребла. Стах показал на свой мешок. Может, Оксана пресный корж испечёшь? Муку я принёс. Как-то принёс. Отрепинулась Оксана и с ухватом в руке стремительно повернулась к Стаху. Так вот и принёс. Про детей подумал, про крестника своего и притянул к себе Владимира. Тот крепче прижался к нему. Миколки даже завидно стало. Что ты выдумал, Стах, посмотрела укоризненно. У тебя что, от муки закрома ломится? Почитаю это всё. ответил, переминаясь с ноги на ногу. На один замес, думаю, наберётся. Разве ж так можно? Нужно, Оксана сказал твёрдо, поднимаясь из-за стола, чтобы глаза смотрели в глаза. Хоть немного помогу вам, а сам как же? Унёс у свои руки в одиночество аж на Кавказ. Там, говорят, и работы есть, и недорода не было. Дядька Стах, не уезжайте, вмешался Владимир. Оставайтесь с нами. Будем вместе рыбу и в юна ловить, оставайтесь. Вот кто меня жалеет, дрогнул голос Стаха. Он смотрел на Оксану с невыразимой мукой. Молча ждал её слова и страшился его. Страшилась его и Оксана. К чему всё это? Опустив голову, она уже прислушивалась не к голосу минувшего, уплывшего, как вешняя вода, догоняй не догонишь, а лишь к сумятице чувств, нахлынувших на неё. Мама, скажите вы, чтоб дядька Стах остался. Владимир умоляюще посмотрел на мать. Вдова печально подняла голову, темнее лицом. Уже без всякой надежды Стах искал её глаза, ждал приговора. Ничего не видя перед собой, он подошел к ней. Оксана провела рукой по глазам, грустно взглянула на стах. Жду твоего слова, Оксана, сказал, не пересохшими губами, а взглядом. Для чего, спросила нема. Не могу без тебя. Время ли думать об этом? Сказала она, жалея его, жалея и осуждая себя. А может лучшего и не будет? Говори, Оксана. Борясь с неуверенностью, с мучительными сомнениями, Оксана едва прошептала: Что ж, если хочешь, оставайся. Дети ведь не в сгоды, а вдова еле-та. Не раскаешься ли? Стах не поверил своему счастью. Неужто Оксана станет его женой? Он хотел поверить ей самое сокровенное, но не осмелился. На них смотрели притихшие дети, они тоже почувствовали что-то необычное. У Стаха лишь вырвалось: "Оксана, Оксанка, Оксаночка". Это не порадовало. Она жом полоснула. Зачем, зачем? Зачем возратил он ей слова Ярослава? Она застыла словно во сне, неподвижно, подавленно. "Мама, кулеш вскипает", оторвал её от воспоминаний Миколк. Оксана выхватила горшок из печи, а Стах, веря и не веря себе, всё ещё искал её в взгляде. Вот и одарила она его тем взглядом, которого он ждал столько лет. Оксана чувствовала, как нужен ему этот взгляд, и нашла его в себе. А какое смятение поднялось в ее душе одним вдохом понять под силу. Поздним вечером, когда уснули дети и в хату проникло дыхание татарского брода, Стах неумело обнял ее, подвел к окну, откуда струилась лунная дремота. Какая ты красивая, Оксаночка! уши нечаела услышать такое я тебя об этом всю жизнь говорить буду много ли её осталось нам ты про что разве сам не знаешь пригорюнилась она подошла к детям поправила на них реднину она сама её выпряла выткала выбелила в голубой весенней воде чего только не умеют её руки а в нынешнем году не нужными они встали стах снова обнял её и она колеблясь и борясь с собой скорее из жалости чем от любви не смело положила ему голову на грудь и неслышно молвила и сама не знаю как оно вышло